поделиться страшным воспоминанием. Это случилось 20 сентября 1983 года. В этот день мы снимали кадр, как возбужденный Корандышев подбегает к лодочнику, нанимает лодку и отправляется на ласточку, куда компания кутил богачей и увезла его невесту. И когда он отгребает от берега мимо его лодки, чтобы подчеркнуть время действия, эпоху, проплывает колесный буксир Самара. В общем, кадр не очень сложный. Снимали его вечером. Место для съемки было выбрано эффектное, около Красавца и патриастского монастыря. Сняли первый дубль, но не очень удачно.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 Он сидел спиной к буксиру и не видел, не ожидал, не мог себе даже представить того, что произойдет через мгновение. Мы, стоящие на берегу, вдруг замерли в предчувствии ужасной катастрофы. Никто не подозревал, что огромные трехметровые длину чугунные лопасти пароходного колеса образуют недалеко от тебя сильное течение, нечто вроде водяного смерча воронки. И что этот водяной вихрь неумолимо засасывает под пароход все. Буквально в течение двух секунд лодка с Андреем Мягковым исчезла под лопастями колеса, была погребена в Волжской пучине. Капитан на мостике скомандовал: "Стоп, машину", но было уже поздно. Лопасти по инерции еще били по воде, правда, все медленнее и медленнее и находился в остановлении. лопасти были чугунные.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 А -то стал лысый. где это стол нысый? Где-то там в глубине вода смыла с головы мягкого парик. Несмотря на то, что весь этот кошмар кончился благополучным, меня продолжал колотить о